Да, действительно, она исчезла, как только встали из-за стола. Все они вспомнили и громко справлялись о ней. Стайнер, очень встревоженный, в полголоса расспрашивал Ван о старике, сидевшем за ужином рядом с Нана, который также исчез. Граф клялся, что он уехал и на другой день совсем покидает Францию. Это был иностранец, фамилию которого незачем называть. Он был очень богат и довольствовался тем, что платил за ужины. Когда уже снова начинали забывать Анана, Дагене неожиданно высунул голову в одну из дверей и знаком позвал Вандевра. Тот пошел за ним и в спальне увидал Нана, которая сидела в оцепенении с побледневшими и дрожащими губами. Дагене и Жорж стояли перед ней и смотрели на нее с отчаянием, «Что с вами?» — спросил удивленный Ван Девер. Она ничего не ответила и даже не повернула головы. Он повторил вопрос. «Что со мной?» — крикнула она наконец. «Я не хочу, чтобы на меня плевали вот что!» Она излилась целым потоком слов. Повторяя, что она не дура и видит все как нельзя лучше. Во время ужина ее никто в грош не ставил, И все говорили сальности, чтобы показать ей, как ее презирают. И кто же, сволочь, не стоившая ее старого башмака, Их следовало бы всех убрать выгнать в шею. И, право, она не знает, от отчего она до сих пор этого не сделала. Она задыхалась от злобы. Голос ее оборвался, и она расплакалась. «Послушай, голубушка, ты пьяна», сказал Ван Девер, вдруг начиная говорить ей «ты». «Будь же благоразумна». «Нет, она ни за что не двинется с места. Я, может быть, и пьяна, но я хочу, чтобы меня уважали». В продолжении четверти часа Дагене и Жорж тщетно умоляли ее вернуться в столовую, а она упрямилась. Пусть гости делают, что хотят. Она их слишком презирает, чтобы сидеть с ними. Ни за что, ни за что. Пусть ее хоть на куски изрежут, а она не пойдет. И я-то нашла, кому верить, продолжала она. Я знаю, что это уродина Роза. Всех настроила против меня. Наверное, и та порядочная женщина, которая хотела быть у меня, не приехала по ее милости, она говорила о мадам Робер. Но Ван Девер дал ей честное слово, что мадам Робер сама отказалась. Он терпеливо выслушивал нана и рассуждал с ней вполне серьезно, привыкнув к таким сценам и зная, как надо обращаться с женщинами в подобном состоянии. Но как только он брал ее за руки и хотел поднять с кресла, она сопротивлялась, все более и более приходя в ярость. Она была убеждена также, что это Фошри отговорил графа Мюфа приехать к ней. Фошери — это какая-то змея. Он всем завидует. Ему ничего не стоит подвести под женщину мину и разрушить все ее счастье. А она, наверное, знала, что графу она нравится и что он мог бы быть ее. Он никогда громко и уже со смехом проговорил Ван Девер. От чего же это спросила она серьезным тоном, несколько приходя в себя, от того, что он в руках у патеров. И если бы он дотронулся до вас одним пальцем, то на другой же день побежал бы исповедоваться. Послушайте доброго совета, не упускайте того другого. Она на минуту умолкла и задумалась. Потом встала, опустила кончик платка в стакан с водой и вытерла себе глаза. Но когда ее хотели вести в столовую, она опять стала кричать «нет». Ван Девер вышел из спальни с улыбкой, не настаивая более. Как только он ушел, на хватил прилив нежности. Она бросилась на шею к Дагене и стала повторять, «О, мой Мими, ты у меня один, я тебя одного люблю. Уж как я тебя люблю! Ах, как было бы хорошо, если бы мы всегда могли быть вместе! Боже мой, как женщины несчастны!» Потом, увидавшись, что Жорж покраснел, приведи ее поцелуев, она обняла и его. Мими не мог ревновать ее к такому ребенку. Она хотела, чтобы поле Жорж всегда были друзьями. Что может быть лучше жить вот так втроём, любя друг друга, Значит, это решено. Они теперь все закадычные друзья. Но вдруг послышался странный шум, как будто кто-то храпел в комнате. Они стали искать и, наконец, увидали Борднава, который после кофе пробрался незаметно сюда и заснул, сидя на кресле, протянув больную ногу на стул и положив голову на кровать. Он показался Нана -на очень смешным, с полуоткрытым ртом и двигавшимися ноздрями, Она громко захохотала и выбежав из комнаты в сопровождении Дегине и Жоржа, направилась прямо в столовую, не переставая смеяться во всё горло. Ах, моя милая, воскликнула она, почти бросаясь на шею Розе. Вы представить себе не можете, до чего это смешно! Пойдемте скорее, я всем покажу. Все дамы должны были последовать за ней. Она ласково обращалась с ними, брала их за руки и тащила за собой с такой искренней веселостью, что все смеялись заранее, веря ей на слово. Они исчезли за дверью спальни и окружили спящего Борднава, притаив дыхание. Потом они все высыпали опять в гостиную и громко хохотали, разом умолкая по временам и прислушиваясь к доносившемуся издали храпу Борднава.